Глава 130. Это существо, пятно света, схватило ее за здоровую руку и швырнуло через весь зал. Петрова ударилась о переборку, до да так сильно, что зубы клацнули. Оно нависло над ней, рога стиснули ее лицо. Больше похоже на челюсти жука-олени, чем на рога дьявола, подумала она. Она попыталась задержать дыхание, постаралась не шевелиться, но оно подняло когтистую руку, и она вздрогнула. Тварь зарычала. Как она могла подумать, что это звериный звук? Это было похоже на визг испорченного аудиофайла, низкий, до да боли в груди. Его рука метнулась к ней и врезалась в приборы на груди скафандра. Она посмотрела на запястье, на маленький экранчик, пытаясь понять, не взломали ли ее скафандр. Но экрана не было. Он просто исчез, как и все остальные светящиеся части. Все, что имели голографический дисплей, все было разрушено. Неужели? Может быть, это все, чего хотела эта штука — уничтожить свет. Она повернулась в сторону Чжана, который лежал на полу, с трудом переводя дыхание. Он сплюнул, и куски стекла вылетели у него изо рта. На лице была кровь. Один из его фонариков еще горел. Монстр-голограмма, или чем он там был, тоже повернулся в его сторону и двинулся к Чжану все быстрее и быстрее. «Выключи свет!» — закричала она. «Выключи!» — жан бросил на нее непонимающий взгляд. Он просто лежал, явно страдая. Если тварь ударит его еще раз, убьет ли это его? «Выключи, мать твою!» Чжан поднял руку и выключил лампу. Чудовище замерло на середине пути. По всему его телу пробежала дрожь. Оно задрало руки, сжало кулаки и начало падать на Чжана, как зверь, набрасывающийся на добычу. Петрова кричала, умоляла, вопила, чтобы оно оставило Чжана в покое. А потом тварь остановилась. Просто остановилась. Не напала, не убила Джана. Она медленно повернулась. Рога покачивались вверх-вниз, словно искали что-то, чего не могли найти. Тварь не издавала никаких звуков, не ревела. Она мотала головой из стороны в сторону, словно пытаясь учуять добычу. Но при всей яростной целеустремленности, которую она демонстрировала до этого, сейчас выглядела растерянно, словно знала, что ей нужно выполнить задание, но не могла понять, как его выполнить. Петрова воспользовалась шансом бросилась к Чжану, не обращая внимания на голограмму. Опустилась на колени рядом и осмотрела его скафандр. Каждый индикатор и дисплей были разбиты, как и у нее. Существо постаралось на славу. Пока Петрова попыталась стряхнуть с его лица осколки, Чжан смотрел на мерцающую сине-белую штуку, которая стояла не далее, чем в пяти метрах от них. Было много крови, и Петрова не была уверена, насколько сильно его задело. Казалось, он вообще не чувствует боли. «Может, просто слишком напуган?» «Можете встать», — прошептала она. тш выдохнул он. «Скорее просто, чтобы выпустить воздух из лёгких, чем пытаясь заставить её замолчать». «Это... это всё ещё...» «Думаю, оно закончилось с нами. Ну же, вы можете встать?» Пришлось приложить усилия. Он уперся обеими руками в стену и медленно, осторожно встал на трясущиеся колени. «Не смотрите», — произнесла она. «Не смотрите на него». «Ему просто нужен наш свет. Если мы не будем светить, мы так и будем плутать в темноте?» спросил он шепотом. Она была уверена, что голограмма их не слышит. Казалось, она совершенно не способна обнаружить ничего, кроме источника света. «Только... Только пока мы не уйдем от него. Хорошо?» — сказала она и обхватила его за плечи. Помогла идти вперед. Его ноги не были сломаны, он просто ослабел от страха. Впереди оказался поворот, острый угол. «Если им удастся уйти из поля зрения голограммы, возможно, они будут в безопасности», — подумала она. «Может быть, на данный момент». «Эта штука убила всех на борту?» — проговорил Джан. Петрова покачала головой. «Мы не видели ни одного тела. Здесь поворот». Вместе они повернули за угол и посмотрели в длинный темный коридор. За поворотом их встретил крошечный огонек, свет, излучаемый самой голограммой. Дальше кромешная тьма. «Поднимите руку, потрогайте стену», — велела она. «Продолжаем двигаться. Чем больше расстояние между нами и этим...» «Нет, расстояние — это не выход. Это штука, проекция, голографическая проекция. Она может быть где угодно, в любой точке корабля. Бегство от неё не поможет, потому что она может просто проявиться там, где мы находимся». «Чушь какая! Вы знаете, что это правда». «И вы знаете правду», — сказала она. «Она буквально написана на стенах огромными буквами. «Никакого света. Все, чего тварь хотела, это уничтожить свет. Если при этом она убьет нас, ей все равно. Нам нужно находиться в темноте, если мы хотим обезопасить себя». «От этой твари возможно», — Жан выплюнул изо рта еще несколько крошек стекла. «А что, если в темноте есть что-то похуже?» Она перестала двигаться. Он имеет в виду, зачем рисковать, спотыкаясь обо что-то, натыкаясь на стену. Она подумала, чем ответить на его пессимизм, как настоять на том, чтобы они продолжали идти. Она открыла рот, чтобы сказать хоть что-нибудь, дать хоть какую-нибудь надежду. Затем застыла неподвижно, как статуя. Впереди открылся люк, где-то в темноте. Она услышала шаги, кто-то приближался к ним. Она потянулась к оружию на бедре, хотя не представляла, как будет стрелять в того, кого не видит. Шаги приблизились, потом остановились. В темноте она услышала что-то дыхание, человеческое дыхание. «Сюда!» — сказал голос. Ладонь шлёпнула её по запястью, схватила за руку. Это был ребёнок, детская рука, просунувшаяся в перчатку. «Давай, сюда!»